С каких это пор кидание яйцами стало просто стояли? Что-то новое в фан-движении? Ещё неизвестно, кто кидался яйцами. Может, это были фанаты её агентства, випы или эльфы. А пострадали савоны. Пусть не ходят по чужим агентствам. И ещё скажут спасибо, что Тодук Каяньи на них не бросилась, а только попугала, чтобы не лезли к её хозяйке. Точно были бы трупы.